то на стене Тамакити прижал лоб к углу бойницы и посмотрел вниз. Исана тоже смотрел вниз. На поросшем густой травой склоне виднелась тропинка, протоптанная... Как давно это было? Исана, и Дзином. В ямках, выбитых на голой земле, отражая солнце, стояла вода. Края прозрачных голубых лужиц сверкали осколками гранита. Эти лужицы... Приковали к себе глаза и сердце Исана. Они только что возникли и вскоре исчезнут, и все же, как прочно и незыблемо все сущее на земле, кроме человека, — прошептал Исана, обращаясь к душам деревьев и душам китов. Сейчас рядом со мной люди, а я смотрю на лужицы с тем же волнением, как и прежде, когда размышлял здесь в одиночестве. «Уж не вскрылись ли здесь россыпи серебряной руды?» — заговорил Тамакити, моргая глазами от ослепительного сияния. «В детстве я как-то видел в справочнике геолога. Он не сказал, читал. И мне тоже захотелось открыть залежи руды. Я знал, что не обнаружу на улице никаких залежей, и все же не мог спокойно смотреть ни на что блестевшее. В горах мною овладевало такое волнение, что даже в ушах звенело. Сколько лет прошло, и вдруг сейчас неожиданно вспомнилось. Вернулась ко мне обратно. Я понимаю, что это обыкновенные лужи, а мне видится россыпи серебра. Но даже если задуматься, если убедить себя, что передо мной не россыпи серебра, а обыкновенные лужи, я не буду расстроен потому что вижу настоящие россыпи серебра. Россыпи серебра? Правда, я не могу подойти к этим россыпям серебра и посмотреть, необыкновенные ли это лужи. Если я это сделаю, меня сразу же убьют? Тамакити. Нужно как-то обезопасить тыл нашего убежища, сказал такаки поднявшись в рубку с американской винтовкой на плече. Что сообщают в последних известиях? Однако радист, свернувшись с калачком у своей рации, мирно спал. Судя по тому, что радист оставил свою рацию, ничего нового не произошло. «Итак, что ты думаешь, Томакити?» «Есть только один способ. Не знаю, удастся ли. Попробуем, не задумываясь, — сказал Такаки. «Потребуются две гранаты». «Помните, Исана, вы нам рассказывали о силе взрыва атомной бомбы. Интересно, относится это к такой маленькой бомбе, как граната?» «Если одновременно взорвать две гранаты, то сила взрыва увеличится». «Хорошо», — сказал Тамакити. «Попробую забросить на холм за убежищем две гранаты сразу». «Я хочу, чтобы засевшие там полицейские были хорошо видны отсюда». А вдруг склон обрушится? Тогда и здание наше рухнет, сказал Такаки. Здание прочное. Небольшой оползень ему не страшен, сказал Тамакити. Только один меня беспокоит. Присмотрите за Дзином и Сана, сказал Такаки. Выберется отсюда, чтобы взорвать гранаты один Тамакити, а мы с радистом «Разбаррикадируем и снова забаррикадируем дверь». «Вдвоем мы, наверное, справимся?» «Да, это и одному под силу», — заверил радист, проснувшись и снова надевая наушники. Тамакити дал волю охватившему его возбуждению и, воплотив его в действие, стремительно сбежал по винтовой лестнице. «Как бы ни убили Тамакити», — сказал Исана. «Если даже полиция поверила в версию с заложниками», Вряд ли человека, вылезшего на крышу с гранатами, примут за заложника. Тамакити человек осторожный. Он был бешеным мотоциклистом, но ни разу не был ранен серьезно, — ответил такаки. Комнату, куда спустился Исана, была наполнена журчащими голосами птиц. В бункере Тамакити оставил люк открытым, Дзин слушал магнитофон. Утопая в птичьих голосах, Красномордый что-то писал. Исана заглянул через его плечо, и тот поднял залившееся краской лицо. У него был растерянный вид застигнутого врасплох школьника. На листе бумаги Красномордый нарисовал двухмачтовое судно в вертикальном разрезе и в плане, и снабдил рисунок подробными пояснениями, сжав зубы, Он старался скрыть свое смущение. «Я описываю, какого размера и какой конструкции корабль нам требуется», — объяснил он. «Молодец. Нам это скоро понадобится», — сказал Исана. Из люка высунулась голова Тамакити. Когда он вылез, в руках его оказались два полиэтиленовых мешочка с чем-то тяжелым и твердым. Он держал их с преувеличенной осторожностью, будто это были не гранаты а бутылки с горючей смесью. — Через десять минут атакую. — Влезайте в бункер и закройте крышку люка, — сказал он. — Смотри, не ошибись, а то еще бросишь их из рубки вниз, — съехидничал красномордый, но Тамакити даже не удостоил его взглядом. И саный красномордый, как спасающиеся от бомбежки мирные жители, спустились в бункер, и Исана плотно прикрыл крышку люка. Дзин тихо узнавал голоса птиц. Раньше в птичьих голосах для него был заключен весь мир. Теперь же, называя имена птиц, Дзин знакомил с каждой из них, и которая задумчиво смотрела на него. — Это пестрый дрозд. — Это козадой. Казалось, Дзин подбадривает Нагу, точно заблудившуюся в темном лесу. Это длиннохвостая сова. Это иглохвостая сова. Это погоныш. Поглощенный птицами Дзин не обратил на Исана никакого внимания. У инаго, на которой Исана смотрел в профиль, лишь напряглись сереневатые, как ростки щавеля, жилы на шее. Но она так и не повернулась к нему. В бункере ранним летним утром было еще довольно прохладно. На Инагу были хлопчатобумажные брюки и рубаха, которые надевал Исана, отправляясь в заболоченную низину. «Дзин настоящий специалист по голосам птиц», — сказал красномордый. «А ты по кораблям». Оборудовал бункер под кубрик. Прежде чем сделать чертеж, нужно было представить себе настоящий корабль. Вот и сделали его здесь, — объяснил Красномордый. — Нам нужна перестроенная рыбачья шхуна водоизмещением в шестнадцать с половиной тонн и длиной пятнадцать метров. Перестроенная рыбачья шхуна? По-моему, в павильоне киностудии корабль выглядел куда романтичнее. Сначала Союз свободных мореплавателей предполагал выйти в море на паруснике, — сказал Красномордый но безопаснее всего выйти в море на перестроенной рыбачьей шхуне. — Здравая мысль, — одобрил Исана. В углу возле газовой плиты и мойки доктор, сидя на корточках, раскладывал продукты. — Чего-нибудь не хватает, доктор? — спросил Исана. — Нет? Все в порядке? — улыбнулся доктор. — Хорошо, что вы нашли консервированный шпинат и маринованную капусту. Они очень полезны. Удобные и консервы, вскипятил и можно есть. Современное человечество продержится долго. Но что делать с водой? Если перекроют водопровод, нужно набрать хоть ведерко, противник не остановится перед этим, — сказала Инагу, повернувшись к Исана и доктору. Но разговаривать никому не хотелось. Каждый напряженно, не отрываясь, смотрел на стенные часы. И только Дзин говорил то, что думал. Теперь он открывал мир летних птиц, различить пение которых не был в состоянии ни один из подростков. Это серый личинкоед. Это жаворонок. Это райская мухоловка.